Все вокруг меня было слишком иным, страшным. И появление этого петрушки было не кстати настолько, что, скажи он, с какой-нибудь фистулой или писком в голосе, мы бы даже хохотнули, наверное. Но солдат спросил до да обидного просто. Ясно, что напрочь не вязалось с его помятым, изнуренным лицом. «Будем, нет, что делать?» «Снимать штаны и бегать», — сердитый проворчал мой знакомый но так, что слышал об этом редком развеселом аттракционе только я. Этому должно быть трудно поверить, но я испытал тогда момент некой радости. Оказывается, не я один способен вызвать его раздражение. «Я тебя куда просил смотреть?» Скорюш, громко, грубым, надорванным голосом, нетерпеливого массовика-затейника, заорал он на дозорного. «Ну-ка, напомни мне, куда!» «Я смотрю!» Толк что? И Страш исчез за белесой размытостью дерева. До меня вдруг дошло, что я, оказывается, стою рядом с вновь испеченным начальником, и чтобы не накликать на себя гнев, а больше, наверное, и желание показать, что я умею не только торчать, но и быть исполнительным солдатом, почел за благо быстренько спросить. «А мне куда смотреть?» «В жопу!» «Как видите...» Ответ был коротким, но совсем уж не по делу. Хотя бы потому, что не считаю, что, упершись взглядом в такое, можно было как-то изменить наше положение к лучшему. Я стоял и ждал, что сейчас разразится скандал в связи с невыполнением приказов. А я, честно говоря, вообще не представлял, как такое могло происходить. Может быть, он просто так, к слову, решил сказать, хотя лицо его было очень серьезным, Но он так тихо, как совсем по-человечески, вдруг попросил. «В самом деле, ты не стоял бы на одном месте. А там покажись, в другом где месте. Выползи, высунься. Если что, заметишь, я здесь и тоже ползаю. Покажу с спору. Кстати, порать было бы не лишним». «Боже мой! Боже мой! Как же я просмотрел! Совсем не заметил даже!» «Так ко мне мог обратиться только друг. Оказывается, они у меня есть, я им нужен. Нужен? Вот сейчас не буду орать, чтоб такое дельное придумать. Как он это здорово! Не стал выговаривать мне больше, только как-то вскользь. Но все равно не приказал, а попросил меня орать. Нет, он замечательный такой. Друг поймал себя на том, что очень хочу быть похожим на него». И орать буду, как он. Ага, вот. Эй, вы что там притаились за полотном, дурачьё вы эткое? Вы, небось, смотрите сюда, а смотреть-то нужно совсем в другое место? Нет. Нет, так не годится. Чем же они все там виноваты, что у меня здесь вдруг появился? Непонятный, странный грохот, внезапно появившись, застал нас врасплох.